Глава 19. Пленница. Кто бы сомневался в том, что публика всех питейных заведений одинакова, невзирая на материки и национальность? После спиртного неизменно тянет по нужде, и обязательно найдётся тот, кто пройдёт мимо уборной или кого прижмёт не вовремя, когда все толчки заняты. И в этом случае у всех маршрут один за ближайший угол, как правило, самого трактира. Этот был уже третьим, решившим справить малую нужду на свежем воздухе при свете звёзд. Двое предыдущих оказались местными жителями, и Виктору не заинтересовали. А вот теперь перед ним явно самосовец. Шляпа с широкими полями, рубашка военного кроя, пояс с патронташем и револьвером в кобуре. Нас гвардеец на отдыхе, как он есть. Виктор скользнул к намеченной цели, замерев у него за спиной, оставшись незамеченным, словно призрак. Дождался, когда тот покончит со своим мокрым делом, после чего приложил серебром ладони по основанию шеи. Самосовец сразу обмяк и опал в его руки так, что он едва успел подхватить безвольное тело, отметив выскочившее перед внутренним взором сообщение эфира. Получено 43 опыта к умению «Самбо-3» – 17 566 из 256 тысяч. Получено 43 опыта – 556 883 из 4 096 тысяч. Получено два свободного опыта. Всего 36 310. Удобно все же. Не нужно думать, притворяется клиент или и впрямь отправился в нирвану. Сообщение однозначно указывало на то, что он ранен, в данном случае без сознания. А раз так, то ноги в руки и ходу. В смысле, заранее заготовленные концы веревки на запястье и лодыжке, кляп в рот, пленника на плечо, как мешок с картошкой, и через пустырь. А далее по плантации сахарного тростника. Пленник пришел в себя, когда Виктор был только на середине поля. Пришлось останавливаться и вырубать его по новой. А то нести трепыхающуюся тушку неудобно. Опять краем глаза отметил упавший опыт и, взвалив пленника на плечо, поспешил прочь. «Буэнос ночи, Самиго!» – одарив доброжелательной улыбкой вновь пришедшего в себя самосовца, произнес Виктор. «М-м-м-м-м!» только и смог промычать в ответ тот. «Понимаю, с этой штукой во рту говорить совершенно невозможно», сокрушенно покачал головой Нестеров. «Поэтому я буду спрашивать, а ты только кивай в ответ, да или нет, договорились?» Пленник никак не отреагировал на эти слова, вперев в Виктора испуганный взгляд. «Не герой», но пока еще и не осознает всю трагичность ситуации. Нестеров решил, что стоит дать ему понять это... и с тихим треском располосовал его рубаху, обнажая грудь. «Девушка Гринго, которую захватили сегодня, где она?» – поинтересовался он. При этом слегка надавив на нож и вгоняя кончик острия под кожу, рядом с блестящим лезвием тут же набухла капелька крови. Вообще-то, краски он сейчас не наблюдал, кошачье зрение обеспечивало весьма сомнительную картинку, как негатив фотопленки. Но, во-первых, этого не так, чтобы мало – А во-вторых, недостаток цветов вполне себе компенсировало воображение. Ощутив боль, пленник засуетился и попытался отстраниться, не преуспев в этом. Но и Виктор не стал продолжать экзекуцию, обозначил позицию и на этом пока всё. К чему измываться, если можно обойтись малой кровью? Как-то сомнительно, чтобы он играл в героя. Жить хочешь? В ответ пленник энергично закивал. Слишком энергично. А значит, не на шутку напуган. И это хорошо. Ты видел девушку гринго, которую привезли сегодня? Вновь энергичный кивок. Она жива? Хорошо. Она на территории Асьенды? Отлично. Сейчас я выну кляп, и мы с тобой поговорим. Попробуешь закричать, и я тебя убью. Ты готов говорить или хочешь умереть? Я знал, что ты умный парень. «Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе», – простонав, закашлялся самосовец. «Где ее держат?» – приблизив острие ножа к глазу и слегка надавив на нижнее веко, спросил Виктор. «В подвале, под складами, во дворе Асьенды». «Ее пытали?» – не удержался от вопроса Тимур. «Зачем?» – не понял пленный. «Ее охраняют?» – спросил Виктор. «Нет, только два часовых на стенах и один у ворот». Всё, спрашивать его больше не о чем. В остальном, Виктор получил достаточно подробную информацию от Питона. Поэтому Нестеров без лишних слов вогнал пленнику нож прямо в сердце. Тот задохнулся криком, выгнулся дугой и опал, испустив дух. Возрождений у него нет, поэтому и переживать по поводу возможных неприятностей не стоит. Получено 87 опыта к умению «Короткие клинки-3». 299 из 256 тысяч. Получено 87 опыта. 55 713 из 4 миллионов 96 тысяч. Получено 4 свободного опыта. Всего 36 316. Актер лезвия о рубаху убитого убрал клинок в ножны и посмотрел на Ясенева. «До утра его не кинутся. Выждем еще час, пусть поутихнут, а там и начнем». «Не смотри на меня так. Не можем же мы драться со всем гарнизоном Асьенды. А может, устроим диверсию?» «Это разбудит всех обитателей. Кто-то непременно останется в доме и во дворе, да еще будут на стороже. Как при таком стечении народа прикажешь выводить Риту?» «Нет, Тимур, только тяжком да бочком. Ждем». Время тянулось долго, словно ползущая улитка. Но как бы ни замедлился его ход в их восприятии, в реальности ничего не изменилось. Пришёл конец и этому ожиданию. Движение во дворе осьенды и окрестностях практически прекратилось, лишь изредка возвращались обратно подгулявшие парочки или одиночки. Ясенев занял позицию у дороги со стороны главных ворот. Отсюда он мог достать всех троих часовых, благо хотя ночь и безлунная, но звёздная. Поэтому двоих на стенах можно хорошо рассмотреть на фоне более светлого неба. У ворот и вовсе частично попадал луч света, падающего сквозь открытую калитку. Дистанция не больше полутора ста метров до самого дальнего. Для бесшумного карабина не проблема. Разумеется, при наличии прямых рук. Тимур особыми талантами не блистал, но стрелял хорошо, так что управится в любом случае». Часовой Вород дремал, примостившись на лавке возле стены. Изредка проходившие, подвыпившие товарищи его откровенно раздражали. Да ещё каждый из них с явной издёвкой высказывал ему своё сочувствие, вызывая ответный поток желчи и проклятий. Но обруганные находили это забавным и проходили мимо, оглашая ночь хохотом. Местеров избавился от всего лишнего, оставив при себе только пояс с подсумками гранат, нож и пистолет с глушителем. Вот и всё, что он себе позволил, предпочитая действовать налегке. Наконец, проводил очередную парочку, выждал какое-то время, чтобы часовой вновь задремал. Всё же придётся пройти в непосредственной близости от него, а умение не всесильно. Оно ведь только помогает замаскироваться, но не делает невидимым. Виктор выбрался из кювета на дорогу и открыто пошёл к распахнутой калитке. Ну как открыто? Задействовал умение камуфляж и лёгкое поступк, конечно же. Часовой так и продолжал находиться в полудрёме, не заметив прошедшего в двух шагах нарушителя. А двоих на стенах и говорить нечего. Достаточно было придерживаться теней, чтобы не привлекать их внимания. Освещение двора было довольно скудным. Четыре фонаря оставляли слишком много затемнённых участков. Подвал он нашёл довольно быстро. Одна проблема вход был не один, а целых два, и Нестеров понятия не имел, какой из них ему нужен. Если бы имелся часовой? Не надо часового. К чему такие излишества? Ничего страшного, проверит оба. Спустился по ступеням и подступился к двери. Большой амбарный замок проблем не представлял. С умениями механика, слесаря, токаря и часовщика, поднятыми на четвертую ступень, он мог управиться с таким образцом шутя и с закрытыми глазами. Нестеров даже не стал ощупывать или изучать его визуально, а сразу сунул в скважину отмычку. Не прошло и полминуты, как механизм дважды сухо щелкнул, и душка выскользнула из своего паза. «Можно и быстрее управиться, но у него не такая уж и богатая практика». Благодаря кошачьему зрению, в подсветке он не нуждался. Подвал оказался довольно обширным, а ещё в нос сразу же ударил запах сыснова и в особенности копчёностей. Вдоль стены ящики и коробки с различными консервами, на стеллажах мешки с чем-то сыпучим. Словом, самый обыкновенный продовольственный склад. Нечего и думать о том, чтобы тут держали пленницу. Наскоро оценив обстановку, Виктор поддался обратно, не забыв запереть за собой замок. Едва управился, как пришлось присесть, так как во двор вошла троица подгулявших самосовцев. Остановившись посреди двора, они начали раскуривать сигары. "Сеньоры офицеры гуляют", произнёс один из них, кивнув в сторону светящегося окна на первом этаже. Створки были закрыты, но даже сквозь них слышались приглушённые, возбуждённые мужские голоса. «Обычное, в общем-то, дело. Трактир в городке один. Сидит же в заведении с личным составом идеи не из лучших». «А тебе-то что? Можно подумать, ты обижен», — хмыкнул второй. «Шлюхи в городке довольно хороши». «Да надоели уже. Хочется свеженького. Опять же, грингу они другие». «Ничего, натешатся командиры, а там и мы попробуем», — успокоил третий. пыхнул густым облаком табачного дыма и, хлопнув товарищей по плечам, придал им направление в сторону ворот на хозяйственную часть Асьенды. Те безропотно подчинились, взяв курс на ожидающие их койки. Слушая их, Виктор заскрежетал зубами от злости. Слова самосовцев могли означать только одно – Рите сейчас приходится не сладко. От осознания этого кровь ударила в голову, А в висках запульсировало и появилось острое желание кого-нибудь порвать. Едва двор опустел, как он двинулся по периметру, избегая открытых участков и придерживаясь теней. Вскоре он подобрался к нужному окну и заглянул в него, стараясь не приближаться слишком близко, чтобы его не заметили. Нет ну нормально, а? Он тут весь свет порвать готов, а она Рита восседала за столом с бокалом шампанского в руке и в компании четверых мужчин и двух девиц. При этом на её лице играла беззаботная улыбка, адресованная что-то там вещавшему офицеру. К слову, один из них лет 40 в гражданском платье, двое в форме старорежимных офицеров нацгвардии Никарагуа, а вот третий судя по внешности янки, и наверняка военный, пусть и одет в гражданское в военном стиле. Виктору пришлось прождать ещё с полчаса прежде чем они начали расходиться. И странное дело, господин в гражданском приказал слуге проводить Риту в её комнату на втором этаже. Вот так посмотришь и напрашивается вывод о том, что она сама ушла с самоспцами. Нессерёв проследил за окнами второго этажа и обнаружил сразу два, в которых загорелся свет. Сдвинувшись к балкону, утопающему в тени, он подпрыгнул, ухватившийся за нижний край и с легкостью, подтянувшись, забрался наверх. В этот момент в комнате загорелся свет. Нестеров поспешил отойти в сторону от застекленной двери. Вновь оказавшись в тени, поспешно нашел взглядом часового на стене, который мог его обнаружить. Порядок. Этот оказался не меньшим разгильдяем, чем его товарищу ворот. Разве только более изобретательным, так как спал стоя, привалившись к столбу навеса. Эдок сразу и не разберёшь, дрыхнет он или бдит службу. Осторожно заглянул в комнату. Нет, это не Рита. Офицеры, одна из девиц поспешно сбрасывали с себя одежду с недвусмысленными намерениями. Ну что же, пусть забавляются. И было бы неплохо, если они поведут себя как можно громче. Перебрался через перила, примерился и оттолкнувшись, перепрыгнул на соседний балкон. Четыре метра не шутка, и до инициации ни о чем подобном не приходилось и мечтать. Как, впрочем, и допрыгнуть до балкона второго этажа. А вот теперь в порядке вещей. Перебравшись через перила, вновь глянул на часового. Тот стоял, как и прежде, не меняя позу. Во дворе также никого, что радовало особо. С другой стороны, два часа ночи. Уж должны бы угомониться. Все подвыпившие, кто мог вернуться, вернулись, Кто не добрался до казармы, уже и не появится до утра. Вновь заглянув в комнату, и на этот раз удачно, Рита, не раздеваясь, села на кровать, прижав колени к груди и обхватив их руками. При этом её потерянный взгляд был устремлён в какую-то ведомую только ей точку. От уверенности и лёгкости, выказываемой за столом, не осталось и следа. Она походила на загнанного в угол зверька. От увиденного у Виктора отлегло от сердца. Он уже успел подумать, черт знает о чем, а на деле... Нет, он пока без понятия, что вообще происходит, но уверен в том, что дурные мысли, поселившиеся у него в голове, не имеют под собой оснований. С минуту Нестеров еще понаблюдал за ней, и когда она поднялась на ноги, собираясь раздеться, тихонько постучал в остекленную дверь. Девушка испугалась и уставилась в его сторону. «От увиденного у Виктора отлегло от сердца. Виктор максимально приблизил своё лицо к стеклу, и она наконец сумела его узнать. Её удивление было настолько сильным, что Рита едва не вскрикнула и поспешила зажать себе рот. Хорошая девочка. Витя, ты как тут? Едва открыв дверь, спросила она. Ты не поверишь, носками и всё по твоим следам. Ты один. Тимур за оградой страхует, и лучше бы нам обраться отсюда по добру по здорову. «Разумеется, если это входит в твои планы». «О чем это ты?» «Видел тебя внизу за столом, и эта комната на камеру не похожа». «А, ты об этом. В Коста-Риге, как и во всей Латинской Америке, не хватает врачей, так что они рады и фельдшеру, и уж тем более имеющему достаточно большую практику. Аптечке это дорого и дефицитно, а фельдшер с его умениями куда проще и дешевле. Мне село ли предложение, от которого я не смогла отказаться?» И поселили его вот так свободно. А если сбежишь? Куда? Ты действительно считаешь, что у меня есть шанс добраться до границы? Да, сомнительно, конечно. Я бы сказала, нереально. Только не в твоём случае, потому что мы здесь. Витя, а что там с Начало было и осеклась Рита. Терентьев и Макарова переродились. Тётку Изабеллу ранили. Смела продержаться до утра, и её спасли. "Понятно, имя её убиты." С вопличе, с прорвавшимся рыданием, скорее простонала, чем произнесла она. "Тихо, девочка, тихо." Прижав к груди, погладил он её по спине. Виктор решил дать ей немного поплакать. Слёзы смывают боль и облегчают душу. Она досталась ей изрядно. Это как же нужно было взять себя в руки, чтобы изображать беззаботность и готовность к сотрудничеству в то время, когда нервы были напряжены до предела. Смог бы он сам так поступить? Вот уж сомнительно. Впрочем, ему проще. Он привык драться, ей же пришлось выживать, надеясь только на себя. "Успокоилась?" спросил он, когда она шмыгая носом наконец отстранилась от него. "Да." Вот и мытно. Теперь пора уходить, скоро рассвет. Я сейчас. Рита подошла к шкафу и, открыв его, взяла свою одежду, которая была уже выстирана и выглажена. Виктор отвернулся, пока она избавлялась от предоставленного ей платья и облачалась в свою юбку-брюки, рубашку и ботинки с высокой шнуровкой. Признаться, данное обстоятельство его порадовало. так как ее одежда была куда удобней и темно-серого цвета, что хорошо, учитывая сложившуюся ситуацию. «Фитя, тут такое дело...» Когда закончила переодеваться, заговорила Рита. «Хозяин Асиэнды характерник. Он слил с меня весь избыток, и у него в сейфе на третьем этаже как минимум два накопителя емкостью по 800 тысяч, и один из них под завязку, а еще не меньше двух десятков аптечек». «И?» «Что «и»?» «Они преступники, и предлагаешь мне экспорпиировать их?» Перебил ее он. «Десять четверных аптечек являются собственностью товарищества Некаруганского канала, и пятьдесят тысяч опыта лично мои!» Возмутилась она. «Владелец Асиэнда гражданский. Не имеет значения, что он поддерживает самосовцев и причастен к нападениям на строителей. Плевать, что находящееся у него в сейфе имущество добыто незаконным путем». Он не объявлен легитимной целью, а потому любое посягательство на его имущество с моей стороны является мародёрством, а на его жизнь военным преступлением. Так что мы сейчас с тышком выберемся отсюда и уберёмся в освясе. Если нам повезёт, то без приключений доберёмся до границы. А если нет, будем прорываться. А самотцы случайно не являются для тебя гражданскими милицами? Номинально именно так и есть. Находясь здесь, я уже совершаю преступление, и не имею никакого желания усугублять ситуацию. Я тебя поняла. Что мне делать? Ты ведь формально не пленница? Формально да. То есть можешь спокойно выйти во двор, чтобы посидеть у фонтана и подышать воздухом. Могу. Ну так и иди. Ну Но... просто иди подышать воздухом, а я тебя там встречу. Кивнув в сторону двери на балкон, закончил он. Я поняла.